таборно эвакуационном. Кстати, неожиданно по объему багажа Пипа Суринамская была отнесена на второе место, а первое занял Таргонавт, все таскавший, таскавший своего номера бесчисленные сумки и коробки. Попрощавшись с мадам Лану, подарив ей на память какую-то цыганскую всю в розах шаль и плюшевую медвежонка, Когда уже автобус вез нас в аэропорт, Алла сжала мою руку и тихо сказала, «Костя, это очень плохо». «А может быть наоборот? Хорошо, пожал я плечами».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 «Нашел время!» – пробурчал товарищ Буров. На огромном электронном таблу напротив номера нашего рейса запрыгали два зеленых огонька. Затем слово «Москва» я разобрал в гулкой тарабарщине радиодиктора, объявлявшего посадки в самолеты. «Пошли на паспортный контроль!» – распорядился товарищ Буров. «А этот?» – спросил спецскор. «Куда он денется?» Пограничник заглянул в мой молоткастый и серпастый, поставил штамп и сказал «Привет!». Постепенно вся группа прошла контроль и столпилась в ожидании товарища Бурова и спецкора, которые не торопились покидать зарубежье. «А может быть, все-таки заблудился?» — жалобно предполагал совершенно скисший рук спецтургруппы. «Вряд ли», — с необычной серьезностью отвечал спецкор, — «опытная тварь!». «Но почему? Он же мог раньше».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 Очень просто. Я буду охотиться на львов, твой сын будет мне помогать, и мы подружимся. Я заработаю кучу ракушек с дырками, это у них деньги такие. Куплю тебе платье из павлинных перьев, потом родится девочка, такая же красивая и нежная, как ты. Будем качать ее в люльки, вырезанные из панциря гигантской черепахи. А жираф будет бродить возле озера, улыбнулась Алла. Будет. Изысканный, изощренный. Кость ты прелесть. А если к нам в бунгало придет обиженный сильный человек и захочет увезти меня с собой? По закону племени, чем умри, я проткну его отравленным дротиком. А если придет плачущая женщина с девочкой, очень похожей на тебя? Плачущая? Да, плачущая женщина. Я постараюсь им все объяснить, по крайней мере, девочке, похожей на меня. Это трудно. Не труднее, чем охотиться на львов.